Глава 7. В это тревожное для Иудея время совершилось событие, имевшее мировые последствия. В Риме, в присутствии всего Сената, к подножию статуи великого Помпея, пала гениальная голова того, кто дал корону фараонов Клеопатре, а Ироду очистил путь к короне царства иудейского. Пораженный мечами друзей и недругов, Цезарь не успел совершить своего последнего подвига, отомстить Парфянам за смерть своего бывшего друга красса, которому свирепые азиаты за его жадность к золоту этим золотом залили ненасытную глотку. Главные убийцы Цезаря Брут и Кассий с разрешения Сената поделили между собою Азиатский Восток причем Кассий сделался владыкою Сирии и Палестины, а всю западную половину обширной Римской империи стали ожесточенно делить между собою всемогущий после Цезаря Антоний и юный внук Цезаря, хитрый, осторожный, как старик, вкрадчивый до подлости мальчик, перехитривший всех стариков, крутолобый школьник Октавиан. Страшная междоусобная война охватила мировую державу вечного города. На войну нужны были деньги, и Кассий немилосердно стал грабить подчиненные ему провинции. Города и целые области стонали от его разбойничьих налогов. Когда приближенные докладывали этому тупому тирану, что народы его провинции совсем разорены им,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 — Так, — удивился и испугался Ромех, — так, Ирод думает взять себе в жены Мариамму, а Ареставула отправит в Рим заложникам, да там и порешат его. — На этом обеде и состоится сватовство Мариаммы. — Но ведь она еще крошка, — возразил Ромех, — ей всего десять лет, она еще играет в куклы. — Это ничего, добрый Ромех.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 — сказал Малих. Рамех был поражен. Ему особенно жаль было и противно думать, что общая любимица, крошка Мариамма, достанется кровожадному Идумею, и при том в качестве сподручной жены. — Этому не бывать, — горячо сказал он. — Я их всех опою таким зельем, что они в несколько месяцев перекалеют. У меня есть такое снадобье из Египта. — А у меня, мой друг, есть снадобье получше, — улыбнулся Малих. Оно изгоняет из человека нечистого духа в несколько минут. — Этого снадобья я и дам тебе. Им только следует помазать чуть-чуть края чаши, из которой будут пить, и смерть выпита. — Отличное снадобье, — одобрил Ромех. — Да, но чтобы на тебя не пало подозрение, я и об этом подумал, — сказал Малих. — Видишь ли, у идумеев есть обычай, что если они чествуют особенно дорогого и почетного гостя, то вино разливает в чаше не виночерпий, а младшая в семье дочь. Это и должна сделать Мариамма. Антипатру же будет особенно лестно, что для чествования его будет соблюден его родной обычай. Умно, очень умно придумано, обрадовался виночерпий. Лучше этого не мог бы придумать и сам премудрый Соломон. На этом и порешили. Антипатр явился на пир, очень оживленный. В обхождении с ним Кассия тогда в Тире. Он отпускал его в Иудею, проглядывало большое расположение к нему и к его равному подоблестям отцу, сыну Ироду, как выразился могущественный римлянин. Кассий прозрачно намекнул ему, что Азия обширна и богата, и что недалеко то время, когда римские орлы за дружбу антипатра к Риму принесут в своих могучих когтях царские венцы на голову Антипатра и всех сыновей его. В обширном покое пиршеств дворца Геркана Антипатр нашел уже Раби Семаю и Раби Афталиона со всем Синедрионом, а также Малиха и других сановников Иерусалима. Скоро придворные служители внесли сосуды с вином и другие угощения. Перед каждым гостем поставили по золотой чаше для вина, который расставлял главный виночерпий Ромех. Вслед за тем Ромех удалился к служителям, а вместо него вышла Мариамма. От удовольствия, что она будет играть на Перу такую почетную роль, Девочка вся раскраснелась. — Вот мой новый виночерпий! — с умилением и нежностью сказал Геркан, любуясь своей восхитительной внучкой. Антипатр понял любезность хозяина и весело сказал. — Идумея должна гордиться, что в моем лице она вся присутствует на царском перу. Слава новому прелестному Виночерпию. Раби Семайи ласково подозвал к себе девочку. «Чистое, непорочное дитя», — сказал он, возлагая руки на золотистую головку Мариаммы, — «в твоем образе ангелы на небесах служат всеблагому Богу. Ты их заменишь для нас, грешных. Да будет же над тобой благословение Всевышнего». Аминь, разом проговорили члены Синедриона. Малих незаметно переглянулся Сарамехом, немым взором спрашивая, тот ли кубок поставил он перед Антипатром. Тот понял немой вопрос и отвечал едва заметным наклонением головы, скорее глазами. Слуги, между тем, перед каждым гостем поставили обильные яства. Геркан встал и... Воздеянием рук, призывая на пир и на пирующих благословение Божие, сказал торжественно, как первосвященник. — Примите и едите. Это суть яства, предлагаемое вам от чистого моего сердца. Мариама тем временем разлила вино по чашам. — Пейте от чаш ваших. Вино это довеселит сердца ваши, — снова возгласил Геркант. «Аминь!» — отвечали ему разом все гости. Малих и Рамех, казалось, не глядели на антипатра, а между тем жадно следили за каждым его движением. Вот он взял небольшой хлебец, разломил его, часть положил на прежнее место, а другую, держа в левой руке, правую потянулся к овечьим почкам с красным перцем, И стал есть с видимым удовольствием. Как он долго жует, казалось, говорил взор малиха Рамеху. Еще взял почку. Еще. Что-то говорит рабе Авталиону. Ну что же он не пьет? Ну вот Раби Авталион потянулся к своей чаше, пьет и ставит чашу на стол. А Антипатр все не пьет? И это после перца. Все пьют, а он не пьет. Мариамма, словно золотистый мотылек, порхает вдоль стола, заглядывает в чаши гостей и подливает вина, где хоть немного уже отпито. Подходит и к антипатру, но его чаша не тронута. И все еще не пьет. Ромех чуть заметно пожимает плечами. Мариамма проходит мимо Геркана. Дедушка ловит ее и гладит золотистые волосы девочки. Она со смехом увертывается и целует деда в бороду. Ну вот антипатр потянулся к чаше. Пьет. Долго пьет, не отрывая губ от смертоносных краев чаш. У Малиха сердце перестало биться. Ромех бледен, несмотря на свои смуглые щеки. Вдруг что-то стукнуло. Что это? У антипатра чаша выпала из рук, и вино окрасило, словно кровью, его белую с золотом мантию. Голова антипатра опрокинулась, и он весь судорожно вытянулся. — Так скоро упился! — — заметил Раби Автолеон, стараясь поддержать его. — Это по-римски засыпать за пиром от присыщения, — ехидно заметил один из членов Синедриона. — Но он и одной чаши не выпил, — тревожно заметил Геркан. — Смотрите, он посинел, — сказал Раби Симая, с ним удар, поражение мозга кровью сердца. Геркан окончательно растерялся. «Что же с ним? О, Боже, что с ним?» «Он умер», — сказал Автолеон, прикладывая руку к сердцу Антипатра. «Смерть грешника люта», — как бы про себя заметил Семайя. «Не пустить ли ему кровь?» — подсказал Малих, к которому только теперь воротился дар слова. «Поздно он умер», — окончательно заявил раби Автолеона. «Мама! Мама! Он умер!» — испуганно закричала Мариамма, которая только теперь поняла, что случилось, и стремглав убежала во внутренние покои. «Это ему за Ирода!» «За попрание Сенедриона!» — подумал про себя Семайя. «Каков Геркан?» — тоже подумал Авталион.